Глава 182. -я. Наследие Парацельса. Часть вторая. Теодор вздрогнул от столь неожиданного предложения. Лаборатория Великого Лохимика из эпохи мифов. Парацельса. Следы эпохи мифов были практически полностью стерты с лица Земли, за исключением разве что некоторых руин. Тем не менее, некоторые из них тщательно скрывались, в то время как другие с течением времени были сильно повреждены. В нынешние времена можно было по пальцам пересчитать количество уцелевших руин и реликвий. Любой м а к с радостью рискнул бы своей жизнью, чтобы найти лабораторию алхимика из эпохи мифов. Правда, не знаю, сохранилась ли эта лаборатория. Вполне возможно, что это предложение. Ловушка. Теодор сделал шаг назад и осторожно о к л и к н у л Глатани. Эй, Глатани! Что такое? Насколько достоверны слова мастера Желтой Башни. Лаборатория п р о ц е л ь с а Это возможно? Громя. Глатани какое-то время помолчала. п о с л чего ответила... Нельзя сказать наверняка, но это кажется возможным. Парацельс не был привязан к какому-то одному месту и все время путешествовал по миру, проводя свои исследования. Нет ничего странного в том, если п а р а г р а н о м созданный м Гримуар, знает о местонахождении лаборатории. Лаборатория Парацельса вполне могла простоять и несколько тысяч лет. Возможно ли, что п а р а г р а н о м лжет? н о р ь я Гримуара, создатель сродни боку, о вряд ли бы он стал упоминать его имя, если бы собирался обмануть тебя. Однако меня больше интересует другой вопрос. Что п а р а г р у н о м ищет той лаборатории? Теодор полностью разделял опасения Глатани. Что нужно п а р а г р у н о м у в древней лаборатории? т ы вполне мог попасть в с и т у а ц и ю хорошо описанную в старой поговорке. Медведь пляшет, а поводыр деньги собирает. Кроме того, возникал вопрос оказательно того, что п а р а г р у н будет делать с вещами, найденными в лаборатории. Теодор уже посчастливился иметь дело с несколькими гримуарами. И все они, за исключением разве что глатани, были настроены крайне недружелюбно по отношению к окружающей среде и людям. Итак, несмотря на то, что Мастер Желтой Башни в течение сотен лет носил свой вклад в Милтор, Теодор прекрасно осознавал возможную опасность, а потому и медлил со своим решением. Тем не менее, Паракрон у вновь проявил свою блестящую интуицию и спросил. «Тебя интересует, почему я хочу посетить лабораторию?» «Честно?» да. «Я понимаю, в чем причина твоего беспокойства, но можешь мне поверить, она совершенно беспочвена. н Мне просто нужна изумрудная скришаль, и несколько материалов, которые сейчас я получить не могу». «Изумрудная скришаль?» «Однако еще до того, как Тео успел что-то спросить, внезапно раздался голос глотания. «Изумрудная скришаль? Она все еще существует?» «Извини, но я не могу позволить тебе его получить, Пожиратель Магии». Мне она нужна как минимум до тех пор, пока цель моего существования не будет достигнута. Ты собираешься потратить это сокровище на создание человеческого т е м а Это настолько глупо, что м е н я даже нет возможности в ы р а с т и т ь это. А разве ты тоже не гримуар? Ты должна меня понимать. Тем временем Теодор вообще не понимал, что происходит. Он спокойно слушал спор между двумя гримуарами. И как только ссора немного утихла, осторожно вклинился. Итак. «Что вообще такое изумрудная скрижаль?» «Я не могу рассказать тебе об этом на четвертой стадии!» и значит, это должно быть чем-то довольно серьезным. Оно опасное?» «Изумрудная скрижаль не приведет к массовым человеческим смертям. Самое главное, что тебе нужно знать, с ним не нужно сражаться!» «Тогда я спокоен!» Подвел итог Теодор и повернулся к паре, который наблюдал за ним и глатани с каким-то странным выражением лица. «А из чего тогда состоит наследие, которое вы собираетесь мне предоставить?» «Из всего, кроме вышеупомянутого». Без малейших колебаний, ответил п а р а г р а н о м г а л е м артефакты, волшебные свитки?» и а х там должно быть еще кое-что, что наверняка понравится Галатане». «Что же?» «Оригинальная книга, написанная моим создателем, книга феи. Для алхимии она бесполезна, но тебе, человеку, заключившему контракт с древним духом...» Она придется весьма кстати. Оригинальная книга из эпохи мифов. На мгновение глаза Теодора заполнились жадностью, и он едва успел подавить рвущиеся наружу в о с к л и ц а н и е Тем не менее, было немного странно слышать, что алхимик написал книгу о феях. Возможно, оригинальная книга была написана для последующей передачи кому-то, однако это предположение было т о ч а ш а отвергнуто глатанее. — Пользователь. Парацельс был и с к л ю ч и т е л ь н о м алхимиком, но также считался талантливейшим элементалистом. Я думаю, что его книга как минимум выходит за рамки драгоценного рейтинга. Что? Даже выше? Верно. Возможно, эта книга снимет пятую печать. Ты понял, что данная книга уже сама по себе достаточно ценная, чтобы за ней охотиться? Ее поиски могли помочь решить одновременно сразу несколько проблем. Начиная от пятой печати глатани, закачивая распустившимся бутоном на голове м и т р я Несмотря на то, что торопиться было некуда, ведь у гримуары не было ограничений по продолжительности жизни, Тео считал, что чем раньше он сможет разобраться с этим, тем лучше. А в следующий момент... э минуточку. В голове Тео всплыл один крайне важный факт, о котором он совершенно забыл. Песчаный дракон пустыни, обитавший с а м о сердце пустыни Маас, б у д у щ и й эпицентром засухи, насаждавший королевство Остен, древний дракон просто доживал свой век. и вряд ли было бы рад непрошенным гостям. «Не волнуйся, лаборатория находится на окраине пустыни, кроме того, ты мастер, так что сможешь выжить даже в ее центре», ответил Параграном на так и не заданный вопрос Теодора. «Это правда, однако долго там оставаться все равно не рекомендуется». Трудно было не согласиться с утверждением сразу двух гримуаров, так что Теодор наконец кивнул. Ни к чему было порть о т н о ш е н и й из-за своей чрезмерной осторожности и суетливости. м е с т о этого ему следовало бы, наоборот, закрепить их. Более того, данное предложение было далеко не из разряда абсурдных. Теодору не нужно было чувствовать себя некомфортно, поскольку говоренная цена была разумной. Как только стороны пришли к соглашению, п а р а г р о н о м задал еще один неожиданный вопрос. «Хорошо, тогда может мне следует выдать тебе аванс?» «Какой такой аванс?» «Секундочку!» — воскликнула пара. И, запрыгнув на комод, в ы т а щ и л какой-то кинжал. и кристалл странного цвета. Затем она, п р и д е р ж а в подол мантии, словно настоящая девушка, вернулась на свое место и протянула Теодору два предмета. «У тебя же, по идее, должна быть способность оценки, верно? Выбери из них что-то одно, а второе тебе будет предоставлено после окончания миссии». Проговорила она, глядя на него своими красноватыми глазами. «И зачем это?» «Я ведь, мастер башни, не могу вести дела с помощью одних лишь пустых обещаний. Набирай». Теодор не мог отказаться. Ну что, посмотрим. Он протянул руку, и тут же Глада не ответил, а вытянув свой язык. Из предлагаемых предметов был кинжал, выкованный из какого-то таинственного материала, и кристалл, сияющий странными цветами. И вот, практически одновременно перед Теодором, появилось два информационных окна. Плюс 20 меч Азота, тип, магическое приспособление. Это кинжал, который всегда с собой носил величайший зал химиков, парацельс. На лезвии неизвестного происхождения выгравировано А-З-О-Т – азот. Данный предмет символизирует начало и конец. На кинжале присутствует пустой слот для крепления философского камня. В своей полной форме азот превращается из кинжала в длинный меч. В этом состоянии его силе подчиняются даже демоны. Класс предмета – сокровище. При инкрустрации философским камнем класс предмета будет повышен до легендарного – п р использовании и предмета и с ч е з а е т необходимость применять все стандартные алхимические процедуры невозможно определить способность помощи оценки четвертой стадии невозможно определить способность помощью оценки четвертой стадии невозможно уничтожить никакими средствами материального мира не может быть поглощен г л а т а не четвертой стадии плюс неизвестное дряной философский камень тип катализатор данный катализатор был о с о з д а н благодаря оставшимся записям о легендарном предмете и является почти идеальной имитацией философского камня из эпохи мифов. Он имеет ту же форму и обладает тем же эффектом, что и сам философский камень, н а в отличие от оригинала, который может похвастаться практически неистекаемой прочностью, этот образец близок к расходному материалу. Данный катализатор может преобразовывать одни материалы в другие. Он – настоящее сокровище, созданное Прагранумом а после десятилетия проб и ошибок. Класс предмета – сокровище. При поглощении предмета вы получите большое количество магической силы – При использовании вы сможете создать материал, который хотите. Ух ты! У Тео прямо-таки челюсть отвисла, когда он увидел эти ослепительные информационные окна. Неужели настоящий легендарный артефакт? Он не мог использовать божественный меч, которым был экипирован Хай. Но в случае с клинком, которым когда-то пользовался сам Парацельс, все было совершенно иначе. г л а т о не ч е стадии не распознала половину функций кинжала, Но как только в него будет инкрустирован философский камень, н а ж е демоны не решатся атаковать владельца такого предмета. Они были трансцендентными существами, однако кинжал, который назывался Азотом, представлял собой с о к р о в и щ е способные заставить их подчиняться. И вот Теодору передали столь д о р о г о й вещь в качестве предоплаты, глядя на озадаченное лицо Тео, мастер Желтой Башни хихикнул и произнес. «Хм?» Мне от нее мало, Проко, но вот для тебя это отличная мотивация. Одно из двух, да? Все верно, ответила п а р а с с игривой улыбкой на лице. Истинная ценность обоих сокровищ раскрывалась лишь тогда, когда они оба, и меч Азота, и философский камень, будут объединены. Конечно, философский камень мог превратить что угодно во что угодно, но т ы у видел для себя в этом много пользы, поскольку его навыки а л х и м и и близились к нулевым. Понимая хитрость такого шага, Тео криво улыбнулся. Это было вопиющее, но эффективная схема заставить его согласиться на сделку. И вот Тео нетерпеливо протянул руку кинжалу, к о т о р ы й держала пара. Выбирая между философским камнем и кинжалом, он принял правильное решение. Пусть первым будет меч Азота. Ну, еще бы. Словно ожидая этого, мастер Желтой Башни передал меч Азота Теодору, а философский камень убрал обратно в ящик. «Хорошо, с этим мы разобрались». с е б е р настало время сделать то, о чем говорил Курт», — произнес п а р а г р а н о м м м Почему ты выглядишь таким озадаченным? Разве ты не слышал, что я должен выдать тебе награду?» «А, это...» — кивнул Тео, наконец-то вернувшись в реальность. Совсем недавно Теодор узнал, что его назначили капитаном специального подразделения под названием Кватра, и вдовесок наградили чем-то еще. Однако все это отошло на второй план, когда речь зашла об алхимике из эпохи мифов. Теодор вспомнил, что перед ним стоит никто иной, как мастер «Желтой башни», и снова занервничал. Независимо от того, знала ли она его чувства или же нет, пара продолжила говорить. «Так чего же ты хочешь? Ты можешь взять книгу из нулевой библиотеки или что-нибудь из королевской сокровищницы. Ты можешь выбрать все, что душа пожелает». Хм... Теодор немного помолчал, после чего спросил. «Все что угодно? Даже если речь идет о национальном достоянии...» Ты можешь, но я бы не рекомендовал. В твоем теле уже сосуществует несколько великих сил. Сейчас они выглядят стабильными, но будет опасно, если к ним д о б а в и т с я еще больше энергии. Теодор не мог с этим не согласиться. Если бы он случайно не обзавелся искусственным и н и ян из искусства меда, то эти две силы, возможно, однажды просто разорвали бы его на части. Кольцо Маспельхейма, метка крови Аквила, Умбра. Кроме того, Теодор обладал возможностью вызывать древнего элементаля. у в е л ч е н и е его силы было бы весьма кстати в краткосрочной перспективе, но в то же время могло отрицательно сказаться на разработке его чар. Это было как в поговорке, которая гласила «Слишком много так же плохо, как и слишком мало». Поглощение слишком большого количества сокровищ могло выйти Теодору боком. Немного пожалев по поводу того, что очередное национальное достояние так и не попадет в его руки, Тео принял решение. Пойдем в нулевую библиотеку!